задолго до Морнингдейла, самого с самого начала я спрашивал а себя об этом, чем обеспечивала спокойную жизнь всем остальным м а р и к л о д всем, не только о пеку нам, но и вам, воспитанникам, заботы, вопросы, все это я брала на себя. И пока я была т в е р д а ни у кого из вас не возникало даже малейших сомнений. Но вы, милый мальчик, кое-какие вопросы нам сейчас задали. Я отвечу на самый простой, и, может быть, это будет ответом и на все остальное. Зачем мы забирали ваше произведение? Зачем мы это делали? Вы интересную вещь сказали Томми, когда обсуждали это с м а р и к л о д Вы объяснили все тем, что искусство показывает, кто вы такие есть, что у вас внутри. Вы ведь именно это сказали, правда? Что ж, вы были недалеки от истины. Мы потому забирали ваши работы, что они, как мы надеялись, должны были выявить ваши души, или, точнее говоря, доказать, что у вас есть души. Она замолчала, и мы с Томми впервые за долгое время обменялись взглядами. Потом я спросила мисс Эмили: "А почему понадобилось это доказывать? Разве кто-нибудь считал, что у нас их нет?" На лице у нее появилась слабая улыбка. Очень трогательно, Кэти, видеть ваше удивление. Косвенно оно говорит о том, что мы неплохо справились со своим делом. Вы законно спрашиваете, как можно сомневаться, что у вас есть душа. Но должна вам сказать, дорогая моя, что в прежние годы, когда мы только начинали признать ее существование у таких как вы, готовы были далеко не все. И хотя мы прошли с тех пор немалый путь, даже сегодня на этот счет нет единого мнения. Вы, воспитанники Хелшема, хоть вас и выпустили уже в широкий мир, Об очень многом не имеете понятия. В эту самую минуту немало воспитанников по всей стране н а х о д я т с я в ужасных условиях, которые вам, выросшим в х е й л ш а м е трудно даже вообразить. И теперь, когда мы выбыли из игры, положение только ухудшится. Она снова умолкла и какое-то время внимательно смотрела на нас со щуренными глазами. Наконец заговорила дальше. По крайней мере мы позаботились о том, чтобы все наши подопечные росли в очень хорошей обстановке. И чтобы даже и уехав от нас, вы все равно были избавлены от худших из этих ужасов. Хотя бы это мы смогли вам обеспечить. Но что касается вашей мечты о возможности отсрочить, предоставлять такое мы никогда не имели права, даже на пике нашего влияния. Мне очень жаль. Я прекрасно понимаю, что мои слова вас не радуют. Но не падайте духом. Надеюсь, вы способны оценить то немалое, что мы сумели вам дать. Посмотрите на самих себя. У вас была хорошая жизнь, вы образованны, культурны. Мне жаль, что вы не получили от нас большего, но вам следует понимать, насколько хуже все было в прошлом. Когда мы с Мариклот начинали, ничего подобного х е й л ш е м у просто не существовало. Мы были первыми. Мы и Глен Морганхаус. Через несколько лет добавился еще Сондерстраст. Вместе мы образовали маленькую, но очень активную группу, которая оспорила всю прежнюю систему подготовки доноров. Самое важное мы показали миру, что если воспитанники растут в гуманной и цивилизованной обстановке, они способны стать такими же восприимчивыми и разумными, как любые обычные люди. До этого все клоны или воспитанники, как мы предпочитали вас называть, существовали только как материал для медицины. Ничего другого в тот первый послевоенный период большинство вас не видело. Где-то там какие-то пробирочные объекты. Вы согласны, Мари Клод? Что-то она тихая у нас сейчас. Обычно как п р и м е т с я за эту тему не остановишь. Ваше присутствие, мои дорогие, похоже, лишило ее дара речи. Вот и хорошо. Возвращаясь к вашему вопросу, Томми, зачем нам нужны были ваши произведения? Мы отбирали из них лучшие и устраивали специальные выставки. В конце семидесятых, когда наше влияние достигло максимума, мы проводили крупные мероприятия по всей стране. Приезжали министры, епископы, всевозможные знаменитости, произносили с ь р е ч и жертвовали с ь круглые суммы. Вот, смотрите, заявляли мы: взгляните на эти произведения искусства! Как вы смеете утверждать, что их авторы не до человеки? Да, мы пользовались тогда поддержкой, мы были на коне. Потом несколько минут мисс Эмили вспоминала разные события тех времен. Вспоминала многие имена, которые ничего нам не говорили. В какой-то момент даже показалось, что мы опять сидим на одном из тех утренних общих собраний, когда ее заносило неизвестно куда, и мы мало что могли понять. Сама она явно получала сейчас удовольствие, на ее лице заиграла мягкая улыбка.